Гея и Гэри поблагодарили толстого индийца за вкусную еду и последовали за Феннелем. «Помните, что говорил Шалик?» — шепнула Гея. «Громила опасен». Гэри нахмурился. «Я его не боюсь. Жаль, Кену придется с ним ехать». Их опасения исчезли при виде высокого, великолепно сложенного африканца, пожимающего руку Джонсу. «Это должно быть темба», — заметил Гэри. «С таким другом Кен поставит Феннеля на место, можно не сомневаться». Джонс представил своих спутников. Гэри и Гея пожали африканцу руку. Феннель сумрачно глянул на Тембо и полез в лендровер, чтобы удостовериться, на месте ли его мешок. «Тембо понимает только на африканс», — пояснил Джонс. «Ну и фигура!» — восхищенно воскликнула Гея. «Тембо отличный парень. Мы работали вместе пять лет. В Натале нет лучшего следопыта». Забрались в лендровер. Тембо сел сзади на маленькое вращающееся сиденье. «Мы едем в джунгли. Кен включил зажигание. Если попадется какая-нибудь дичь, Тембо ее заметит. Через 10 минут свернули на ухабистый проселок. Дальше будет хуже, весело предупредил Кен. Привыкните. Джонсу пришлось сбавить. Скорость всех кидала из стороны в сторону. Несколько минут спустя Тембо что-то сказал, и Кен свернул прямо в буш. Гея обратила внимание, что вокруг много поломанных и засохших деревьев. Неужели молнии? Гея поправила волосы. «Нет, слоны. Тут протопало стадо». Вскоре впереди замаячили жирафы. Кен остановил машину в пятидесяти ярдах. «Жаль, не вытащили фотоаппарат», — вздохнула Гея. «Совсем ручные». «Не ручные, а любопытные», — объяснил Кен. Гигантские животные повернулись и поскакали к горизонту. «Тут есть львы?» — Гея привстала. «Увидеть хотя бы одного». «Увидите и услышите». Кен приклеился к рулю. Тембо постоянно указывал Джонсу, куда ехать. «Без этого парня, — признался охотник, — я бы не нашел дороги в лагерь. У него в голове компас».